Нью-Йоркские спириты и волосатые марсиане. Сэквил Лейсон, председатель общества психических исследований, доказал свое соответствие занимаемой должности, совершив виртуальное путешествие на Марс. Его духу понадобилось для этого всего 40 минут, а тело оставалось дома в городе Сиракузы, штат Нью-Йорк. По прибытии на большой огненный шар Марса Лейсин встретил аборигенов двух видов. «Одни были такими огромными, что я едва доставал им до колена, а вторые настолько маленькие, что были по колено мне», — рассказывал он. И те, и другие жители Красной планеты были покрыты волосами и не носили одежду. Затем Лейсен добавил шокирующих подробностей. У крупных марсиан были огромные уши, нос, как у льва, и только один глаз — в центре лба. Маленькие имели два глаза, по одному на каждом виске. Носа у них не было, однако в каждой щеке имелась дырка. Карликовые марсиане могли бегать по вертикальным стенам благодаря перепончатым лапам. Лейсон отмечал, что марсиане разных видов жили отдельно. Маленькие обитали в ямах в земле или в скалах, а гигантские циклопы в домах, сложенных из камней. Председатель общества психических исследований не смог рассказать, за счет чего существует марсианская цивилизация. Однако во время своего космического вояжа он заметил несколько марсиан, работавших с устройством, которое направляло свет через прозрачные скалы. Так образовывались лучи, видимые с Земли. Наверное, психолог считал, что это тот самый свет, который Фрэнсис наблюдал десятилетиям ранее. Вскоре после этих смелых заявлений Жительница Нью-Йорка Полин Кори рассказала о своей встрече с подходившим под описание Лейсона одноглазым волосатым марсианином. Дело было шестью годами ранее. Однако Полин не пришлось тратить 40 минут для спиритического путешествия на Марс. Инопланетянин явился сам прямо к ней домой. «Я знала, что мой гость был не из плоти и крови. Он — дух с планеты Марс. Я слышала его голос, и он не был человеческим. «Меня с ног до головы пробирал мороз», — вспоминала несчастная женщина. Затем дух исчез, и больше мороз никого не пробирал. По крайней мере, на земле. Лейсон планировал совершить еще одно путешествие в присутствии ученых и психологов, чтобы подтвердить правдивость своего рассказа. Однако никаких сообщений об этом так и не появилось. Они смеются над нашими учеными. Если бы вы спросили Робинсона, он бы ответил, что все эти ученые, предполагавшие, будто марсиане отличаются высоким ростом, попали в точку. Ему рассказала об этом его межгалактическая подружка Оо Маруру, а ее рост превышал 6 футов, 182 сантиметра 90 миллиметров. У нее были темные проницательные глаза, Любопытные носы и рот, растянутый в полуулыбке. Что касается марсианских мужчин, то их рост превышал 7 футов 213 сантиметров 40 миллиметров. Это были кроткие мирные гиганты, во многом похожие на нас. Они жили в домах, водили машины и наслаждались простыми радостями. Например, любили пить чай и курить трубку. Однако в том, что касалось еды, они добились значительно большего прогресса. Марсиане электрифицировали свои плодовые деревья, которые производили все необходимые питательные вещества. Были на Марсе и более низкие формы жизни, существа, о которых говорилось только то, что головы у них были, как у моржей. Будучи новичком в мире межпланетной телепатии, Робинсон обратился за помощью к исследователю-ясновидящему Гарри Прайсу. В своем письме к нему он утверждал, что запатентовал прибор «психомоторметр», позволявший ему контактировать с Оо Маруру и ее соплеменниками. Он слышал их голоса сквозь некую плавучую трубу и хотел, чтобы Прайс записал их на диктофон, то есть фонограф. Прайс согласился, и Робинсон организовал сеанс с марсианами с помощью своего медиума миссис Сент Сен-Джон-Джеймс». Оу маруру тем временем ждала его ментальных посланий. «Ей очень нравится то, что к ней относятся так по-научному серьезно», писал Робинсон Прайсу. Доктор добавил, что в сеансе также будет участвовать очень культурный гигант по имени Паулинус. Когда настал назначенный день и сеанс начался, миссис Джеймс впала в транс и приняла несколько посланий от марсиан. Управляя пером медиума, Омаруру написала весь марсианский алфавит, который оказался совсем не тем, что записали Эллен Смит и Миссис Смит. Буквы выглядели как каракули, нацарапанные правшой, который пытался использовать левую руку. Паулинус изобразил свой портрет, а марсианская принцесса явилась специально для того, чтобы спеть Робинсону любовную песню. «Не могу утверждать, что это была именно марсианская песня. Но она точно была неземной и звучала скорее как кукареканье петуха. В ней не было ничего музыкального», — вспоминал Прайс. Осенью 1926 года, несмотря на свои самопровозглашенные телепатические способности и очевидное успешное взаимодействие с медиумом, Робинсон для поддержания дальнейших контактов с марсианами неожиданно решил воспользоваться радиоаппаратом, установленным в местном почтовом отделении. Марс находился на минимальном расстоянии от Земли, всего в 35 миллионах миль, 56 миллионов 327 тысяч 40 километров. Поэтому доктор полагал, что сигналы смогут достигнуть Красной планеты. В записке работника лондонского центрального телеграфа своему руководству от 27 октября Говорится, что Робинсон хотел организовать передачу сообщения на Марс по стандартной цене для дальних сообщений 18 пенсов за слово, около 35 центов, и желал знать точную длину волны и время передачи. Очевидно, Амаруру могла поделиться этой информацией с директором крупнейшей радиостанции на Марсе. Доктор Мэнсфилд Робинсон исключительно серьезен в этом деле. Возможно, он захочет передать через нас и другие сообщения на Марс. «Не думаю, что нам стоит мучиться угрызениями совести относительно того, что мы взяли с него плату за сообщения, посланное на Красную планету». Робинсон явно находится в здравом уме и, кажется, посвятил свою жизнь изучению возможной коммуникации с другими планетами, говорится в записке. Передача сообщения на Марс была назначена на 11.55 вечера. В тот же день на запрошенной доктором частоте 18240 сорок метров. Осуществить все планировалось из города Рэгби, где в то время находилась самая большая и мощная радиостанция в мире. Сообщение состояло из трех загадочных слов. Апести, «Непита», Секомба. Почтовые служащие стояли на с приемником, настроенным на длину волны 30 тысяч метров. Именно такую, по словам Робинсона, предпочитали на Марсе. К сожалению, они не получили никакого ответа. Но Робинсон принял телепатическое предварительное уведомление от О. Маруру о том, что она получила только повторы буквы «М». Даже убежденные поклонники спиритизма сочли это событие неправдоподобным. Например, британский физик сэр Оливер Лодж как-то сказал, «У нас нет контактов с Марсом, и я сомневаюсь, что они когда-нибудь возникнут. Если мы передали туда что-то, то как они узнают, о чем мы говорим? Они не понимают азбуку Морзе, не знают они и английского языка. Как же они нас поймут?» Рубинсона подобные мелочи не волновали. Напротив, он ждал два года до следующего противостояния с Красной планетой и предпринял очередную попытку связаться с марсианами. Почтовая служба снова согласилась передать его послание, в основном для того, чтобы создать рекламу для радиостанции Регби. Как ни крути, а сообщения в прессе — более эффективный и к тому же бесплатный пиар-услуг по предоставлению дальней радиосвязи, чем оплаченные рекламные объявления, рассудили чиновники. Они также подчеркнули «Мы дали ясно понять, что не связываем себя с сотрудничеством в научном эксперименте, а просто предоставляем свои услуги на коммерческой основе». Редакторы двух лондонских газет обратились в почтовую службу за разрешением присутствовать во время передачи. Но главный почтмейстер отказал им. Послание в виде предложения «Марла О и Эрс», которое Робинсон перевел как «Любовь Марсу от Земли», было передано в 2, 15, 24 октября. Несмотря на то, что журналисты на передаче сообщения не присутствовали, газеты активно освещали это событие. Одно издание даже добралось до некоего профессора Ельского университета, который считал, что передача радиосигналов на Марс бесполезна и что обитатели Марса могут оказаться более страшными, чем мы себе представляем. Возможно, они не имеют головы, а, может быть, и мозга. Насчет бесполезности профессор оказался прав. Ответ на послание не пришел. Но не все еще было потеряно, потому что Оумаруру продолжала разговаривать с Робинсоном телепатически. «Отправляйся домой спать и не падай духом», сказала она ему после неудачной попытки. Робинсон, однако, возложил вину за провал на никудышное оборудование почтовой службы. «Волна длиной 18 700 метров, используемая почтовой службой, не проходит через толстый слой разряженного воздуха, поэтому сигналы были отражены и направились вокруг Земли», заявил он журналистам. «Марсиане были очень расстроены тем, что сигналы до них не дошли», добавил он. «Они ждали их несколько часов. Они смеются над нашими учеными, потому что сами полностью избавились от атмосферных помех, а мы еще нет». Несмотря на неудачу, Робинсон решил предпринять очередную попытку связаться с Красной планетой в декабре. Но на этот раз из Бразилии, используя 500-киловаттные сигналы с длиной волны более 21 тысячи метров. Это послание гласило «Бог есть любовь. Марсу от Земли». К сожалению, перемена полушария не улучшила результат. Одна бразильская газета в шутку предположила, что марсиане просто не поняли английского, язык Шекспира слишком сложен для них. А вот если бы Робинсон отправил послание на португальском, все прошло бы прекрасно. А Робинсону какое-то время ничего не было слышно. Очевидно, он отказался от идеи с радиосвязью. А в январе 1930 года он неожиданно появился с сообщением, что взял интервью у ОО Маруру для агентства United Press посредством телепатии. В ходе якобы состоявшейся беседы марсианка предложила открыть колледж телепатии. Кроме того, она выразила тревогу из-за того, что никак не наступит мир во всем мире. И это после двух тысяч лет существования учения Христа. Оумаруру верила, что телепатия сделает нашу Вселенную мирным местом и поможет людям не только достигнуть Марса, но и упростить общение на Земле. Робинсон читал, что телепатия — Это недостающее звено на пути прогресса. И полагал, что ученые пренебрегают ею, несмотря на ее огромную значимость. Его также раздражала неэффективность телефона. Телепатия могла бы решить и эту проблему. Один из трех звонков оказывается неудачным, сетовал он. Вы либо набираете неправильный номер, либо слышите сигнал «занято», либо оператор говорит «они не отвечают». Совсем этим будет покончено, когда мир научится телепатии. Некий художник планировал оказать колледжу телепатии финансовую помощь после того, как продаст предметы искусства стоимостью почти четверть миллиона долларов. По всей видимости, этот таинственный благотворитель сдержал обещание, потому что через полгода Робинсон открыл колледж и нанял на работу шесть преподавателей и собаку-телепата по кличке Нелл. Какую роль она играла в колледже, выяснить не удалось. Чтобы привлечь студентов, Робинсон пообещал первым семи поступившим в колледж бесплатное обучение. Каждый из студентов должен был хранить целомудрие, воздерживаться от потребления мяса, алкоголя и табака, иметь хорошее здоровье и желание духовно развиваться. Нам известно только об одной зачисленной в колледж студентке. Ее звали Клэр. В дополнение к согласию соблюдать ранее перечисленные правила, она подписала декларацию о членстве, в которой обязалась хранить секреты колледжа, если только не будет вынуждена подчиниться требованиям компетентного суда и использовать свои способности на благо общества. Робинсон надеялся, что в его колледже захотят учиться и другие девушки. На мужчин он не рассчитывал, не верил, что те способны соблюсти все необходимые требования и облагородить свою душу и тело ради телепатии. Мы не имеем информации об успехах учебного заведения, однако имя Робинсона опять попало на первые полосы газет. Это случилось в 1933 году, после того, как он заявил об установлении телепатической связи с марсианкой Клеопатрой, женой фермера с Красной планеты. Наверное, это не понравилось его собственной жене, поскольку вскоре она заявила репортерам, что больше не позволит ученому проводить эксперименты. «Больше подобных глупостей в нашем доме не будет», — заявила она. Телепатические и спиритические путешествия на Марс были очень распространены в первой половине XX века, а поиски марсиан на Земле стали очень популярны во второй половине столетия.